Глава семнадцатая. Весна. Заснуть в первые ночи на раме оказалось очень нелегко. Угнетала тьма, угнетали тайны, которые она скрывала, но сильнее всего угнетала тишина. Полное отсутствие звука, состояние отнюдь неестественное. Всем человеческим чувствам нужен хоть какой-то раздражитель. И если они лишены его... Мозг пытается создать ему замену. Неудивительно, что многие жаловались на странные шумы и даже голоса, которые слышали во сне. Очевидно, шумы были иллюзорными, поскольку все, кто в те же часы бодрствовал, не слышали ровным счетом ничего. Старший врач Эрнст прописал о команде простое и эффективное средство. В отведенные для сна часы людей убаюкивала тихое... Неназойливая музыка. Но в эту ночь капитану Нортону ничто не помогало. Он до боли вслушивался в темноту, отчетливо сознавая, чего ждет. И правда, периодически его лица касался ласковый ветерок, однако на грозный гул предвестник надвигающегося шторма не было даже и намека, да и разведывательные партии не замечали вокруг ничего необычного. Наконец, примерно в полночь по корабельному времени он задремал. У пульта связи, на случай, если с Д'Вора передадут еще какие-нибудь срочные сообщения, оставался дежурный. Необходимости принимать иные меры предосторожности вроде бы не возникало. Никакой ураган не вызвал бы такого грохота, какой в мгновение ока разбудил его и весь лагерь. Казалось, обрушилось небо, или корпус рамы лопнул и стал разваливаться на части. Вслед за раздирающим уши треском наступила череда звенящих ударов, словно кто-то крушил миллионы стеклянных замков. Так продолжалось две-три минуты, а людям казалось, что прошли часы. Хруст еще не прекратился, когда Нортон сумел наконец добраться до микрофона. «Группа наблюдения. Что происходит?» «Минуточку, шкипер». Это в районе моря. Сейчас мы туда посветим. В восьми километрах над их головами у центральной оси прожектор взмахнул лучом, и тот послушно побежал по равнине. Достигнув берега моря, луч двинулся вдоль него, высвечивая замкнутый мир по окружности. Пройдя примерно четверть возможного кругового пути, луч остановился. Там, высоко в небе, поскольку разум настаивал на том, чтобы считать это направление небом, творилось что-то из ряда вон выходящее. Сначала Нортону почудилось, что море кипит. Оно больше не было неподвижным, застывшим в объятиях вечной зимы. Огромный его участок, измеряемый километрами, пришел в бурное движение. И еще оно меняло цвет. По льду ползла широкая лента яркой белизны. Исполинская льдина, наверное, четверть на четверть километра, неожиданно накренилась и вздыбилась, как распахнутая дверь. Край ее неспешно и величественно возносился в небо, сверкая и искрясь луче прожектора. Затем льдина скользнула вниз и исчезла под поверхностью моря, и вал вспененной воды устремился от этого места к берегам. Лишь теперь капитан Нортон Понял, что случилось. Вскрывалось море. Долгие дни и недели, начиная с глубин, шло таяние. И вот сосредоточиться было трудно. Громовой треск не прекращался, заполняя мир и перекатываясь эхом. Однако Нортон уже искал объяснение происходящим катаклизмам. Ведь на земле, когда вскрываются замерзшие реки и озера, ничего похожего не бывает. Ну, конечно же. Теперь перед лицом факта все стало более чем очевидно. Солнечное тепло просачивалось сквозь корпус рамы, и море начало таять со дна. Донный лед превращался в воду, а вода, как известно, занимает меньший объем. Море ушло из-под верхнего слоя льда, оставив его без поддержки». День за днем таяния ускорялась и ширилась, пока полоса льда, охватывающая экватор рамы, не начала рушиться, словно лишенный опор мост. Сейчас она раскалывалась на сотни плавучих островов, которые, в свою очередь, будут сталкиваться и крошиться, пока не растают. У Нортона кровь застыла в жилах, когда он вспомнил, что не совсем было решили добираться до Нью-Йорка на санях. Бунт стихий постепенно угасал. В битве между льдом и водой наступило временное перемирие. Через два-три часа с повышением температуры вода одержит победу, растопив последние остатки льда, но в конечном счете победителем выйдет лед. Обогнув солнце, рама снова канет во мраке межзвездного пространства. Едва опомнившись и переведя дух, Нортон вызвал по радио ближайшую к берегу моря группу. К большому его облегчению лейтенант Родриго откликнулся без задержки. Нет, вода до них не дошла. Ни один из валов не выплеснулся за край обрыва. «Теперь мы, по крайней мере, знаем», — добавил хладнокровный Борис, «зачем вообще нужен этот обрыв». Нортон внутренне согласился с ним и также про себя добавил, но это еще не объясняет, почему утес на южном берегу ровно в десять раз выше. Прожектор продолжал вычерчивать круги по экватору. Разбуженное море понемногу успокаивалось, ледовые поля больше не опрокидывались, и кипящей белой пены тоже не было видно. Четверть часа, и светопреставление в основном закончилось». Но и тишине на раме пришел конец. Мир очнулся от сна, и по нему вновь и вновь раскатывались волны скрежета. Это сталкивались друг с другом айсберги. «Весна слегка запоздала», — сказал себе Нортон, — «но зима, несомненно, уже сдалась». И откуда-то опять налетел ветерок, заметно более сильный, чем прежде. Рама сделал им достаточно серьезное предупреждение — Пора было объявлять отход. На половине пути они поставили специальную отметку. Приближаясь к ней, капитан Нортон снова почувствовал, что признателен темноте, скрывающей как путь наверх, так и путь вниз. Разумеется, он помнил, что впереди еще более десяти тысяч ступеней, и без труда мог представить себе их крутой изгиб. И все-таки то обстоятельство, что реально он видит лишь малую их долю — делал перспективу менее удручающей. Для него самого это восхождение было вторым, и он хорошо усвоил урок, полученный в первый раз. При такой низкой гравитации поневоле возникало искушение взбираться быстро. Слишком быстро. Каждый шаг давался так легко, что подчинять его нудному медленному ритму казалось просто ни к чему. Но если не сделать этого, то через две-три тысячи ступеней ноги начнут странным образом ныть, мускулы, о существовании которых человек до тех пор и не догадывался, заявят решительный протест и будут требовать все более и более длительного отдыха. В прошлый раз Нортон под конец пути дольше отдыхал, чем двигался, и все же ничего не добился. Следующие два дня ноги сводило болезненными судорогами, и не находясь он вновь в невесомости у самого своего корабля, Нортон, наверное, утратил бы работоспособность. Поэтому сейчас он двинулся в путь с тягостной медлительностью, как древний старик. Он покинул равнину последним, остальные поднимались цепочкой, растянувшейся на полкилометра над ним, и он различал огоньки их фонариков, ползущие вверх, по невидимому откосу. В душе он жестоко досадовал, что не успел завершить свою миссию, и надеялся, что отступление носит временный характер. Добравшись до шлюза, Они переждут, пока не прекратятся возмущения в атмосфере. Можно предполагать, что там, у оси, будет штиль, как в центре циклона. Они пересидят шторм в безопасности и вернутся. Впрочем, он опять спешил с выводами. Трудно было избавиться от привычки проводить рискованные аналогии с Землей. Метеорология целого мира, даже при совершенном равновесии атмосферы, дело невероятной сложности. Ведь и на Земле прогнозы погоды, несмотря на трехсотлетнюю практику, так и не стали абсолютно надежными. А атмосфера рамы, мало того, что оставалась системой со многими неизвестными, еще и претерпевала стремительные перемены. Лишь за последние 2-3 часа температура поднялась на несколько градусов. Однако обещанного урагана пока не было и в помине, хотя порывы ветра налетали неоднократно и с разных сторон. Так они поднялись на пять километров, при низкой, к тому же непрестанно уменьшающейся силе тяжести, это соответствовало, наверное, километрам двум на земле. На третьем уровне, в трех километрах от оси, они устроили часовой привал, слегка перекусили и растерли мышцы ног. Здесь лежал конечный рубеж, на котором они еще могли дышать без натуги. Подобно тому, как прежде это делали альпинисты в Гималаях, они, спускаясь, оставили здесь свои кислородные приборы, а теперь надели их снова, чтобы уже не снимать до самого конца пути. Часом позже они добрались до верха лестницы, и начало трапа. Оставался последний вертикальный километр – к счастью, в слабом гравитационном поле, составлявшем лишь несколько процентов земного. Еще один 30-минутный привал, тщательная проверка запасов кислорода, и они приготовились к финальному броску. Нортон вновь удостоверился, что его подчиненные благополучно следуют друг за другом с интервалом в 20 метров. Теперь и ему предстояло медленно и до отвращения нудно тянуть себя вверх и вверх, Лучше всего было ни о чем не думать, а просто считать перекладины, проплывающие мимо. Сто, двести, триста, четыреста. Он достиг 1250 когда внезапно осознал, что вокруг что-то не так. Свет, отражающийся от вертикальной стены, перед самыми его глазами приобрел какой-то новый оттенок. Более того, стал слишком ярок». Капитану не хватило времени ни на то, чтобы притормозить, ни на то, чтобы как-то предостеречь остальных. Все произошло менее чем за секунду. Беззвучным мгновенным взрывом на раме занялся рассвет.